Глава четвертая. Одна голова хорошо, а две еще лучше. Кровь закапала на каменный пол, выстраиваясь в причудливую фигуру, а я начал потихоньку тянуть силу из источника. Еще немного, и все будет готово. И самое главное, не пропустить момент, иначе все будет зря. Когда фигура на полу наконец-то сложилась, я мгновенно лег внутри нее и направил собранную силу в линии конструкта. Кровь тут же вспыхнула, а я погрузился в легкий транс, который с каждой секундой становился все глубже и глубже. «Да! Работает, демонова задница! Работает!» А теперь аккуратно пытаемся вытянуть из духовного плана слепок души парня, а дальше вытащить из него знания, и все. Дело сделано. Вот только поиск парня не задался с первых же секунд. В этом мире духовный план был какой-то странный, «Ни тебе толп душ, ни эфирных созданий. Такое ощущение, что тут какой-то катаклизм произошел. Куда делись все души? В этом мире же много людей, а они, мать его, умирают. А значит, просто обязаны оказаться в мире духов». Эх, жаль, нет ряда моих фамильяров. Один из них прекрасно умел ориентироваться в таких вот мирах. Он бы мне нужную душу нашел за несколько секунд. В итоге мое путешествие по миру духов затянулось. И когда я уже начал подумывать о том, что все, нужно возвращаться, увидел впереди что-то вроде поселка. Ладно, попробуем тут найти нужную нам душу. Не могли же местные боги поглотить ее полностью. За такие финты мироздание может так наказать, что любой бог трижды подумает, прежде чем творить такое. Приблизившись к деревне, я увидел небольшое количество человеческих душ, которые слонялись туда-сюда без какого-либо смысла, и начал вглядываться в каждую душу, надеясь найти настоящего Константина. «Хм, что-то я не вижу парня, неужели его тут нет?» Я прошел деревню насквозь, проходя прямо через стену Лачук, но настоящего Константина Распутина тут не было. «Ты кого-то ищешь, странник?» Неожиданно ко мне обратилась какая-то старуха, сморщенная, словно сухофрукт. «Зачем ты пришел в нашу деревню?» «Мне нужен Константин Распутин». Я остановился. «Может, ты знаешь, где я могу найти этого парня?» «Его тут нет», — спокойно ответила старуха. И «Я уже было хотел уйти, когда она схватила меня за руку». «Да ладно! Душа, что умеет воздействовать с другими душами?» «Кем же ты была при жизни, старуха?» «Отпусти». Я усмехнулся. «В мир живых я все равно тебя вытащить не могу. Я не бог. Но вот окончательно тебя развоплотить у меня силенок хватит, поэтому лучше отпусти и извинись». «Нет». Глаза старухи наполнились злобой, а контуры призрачного тела стали куда четче. «Из-за таких, как ты, мы вынуждены скрываться тут и не можем уйти на перерождение. А ты хоть знаешь, как трудно сжигать себя по кускам, чтобы прожить еще один проклятый день в этом проклятом мире? Так что никуда ты не уйдешь. Благо мы научились, как поглощать энергию не только из самих себя, но и из чужих». «Хватайте его!» В этот момент остальные души быстро направились в нашу сторону, а я, тяжело вздохнув, понял, что без драки не обойтись. «Ладно, ребятки, если вам так это надо, то я помогу вам раствориться во Вселенной. Правда, методы у меня так себе, но да ничего. Для таких вот душ это подойдет». Старуха рядом уже собиралась отщепнуть кусочек от моего астрального тела, но не успела. Сложив пальцы особым образом, я ударил ее в лоб — там, где находилось средоточие остатков ее души. И с полным боли криком старуха растворилась, остатками своей силы подпитывая мое астральное тело. О, а вот про такие бонусы я не знал. Ну тогда держитесь, ребятки. Перемещаясь из стороны в сторону, я не давал призракам возможности облепить меня, постепенно сокращая их количество, и через несколько минут все закончилось, а я остался в одиночестве. да Сходил, называется, за помощью, вляпался в очередную передрягу. Ладно, настоящего Константина тут нет, а значит, смысла задерживаться нет никакого. Я уже потянулся к каналу, что меня связывал с физической оболочкой, когда на грани видимости я увидел какую-то фигуру. Не знаю почему, но я задержался, и через минуту увидел бредущего в мою сторону Константина. «Да ну нахрен, неужели мне все же повезло, и я нашел его?» Правда, выглядел Распутин так себе, словно не понимал, что вокруг происходит. «Ты кто?» Глухим голосом спросил он у меня, наконец-то заметив, что он не один. «Ты Константин Распутин?» Пропустив его словами мимо ушей, я задал свой вопрос. «Был когда-то...» С грустной улыбкой ответил он. «Хм. «Тогда нам есть о чем поговорить». Я усмехнулся. «Подойди поближе. Демон знает, кто тут еще ходит. Не хотелось бы, чтобы мои слова кто-то другой услышал». Константин подчинился, а я задумался над тем, как правильно все рассказать парню. В итоге решил, что лучше рассказать все как есть. В конце концов, исправить уже ничего нельзя. Полчаса спустя. «То есть мое тело теперь твое?» Константин все так же печально улыбнулся. «А знаешь, тогда даже лучше. Я никогда не был хорошим внуком, никогда не был тем, кто сможет править в будущем кланом. А ты? Ты для этого идеально подходишь. Но я так понимаю, ты меня не просто так искал, тебе нужна какая-то помощь». Он вопросительно глянул на меня. «Нужна». Я кивнул. «Мне нужны твои воспоминания, времени все учить заново у меня нет, дела так достаточно». «И как это сделать?» Он покачал головой. «Я не знаю такой магии, к сожалению. Единственное, что я успел более-менее изучить, это магию теней, и то исключительно в теории». «Просто протяни руку», — я улыбнулся. «А дальше я все сделаю сам. После того, как я заберу твою память, твоя душа окончательно очистится, и ты, наконец-то, сможешь уйти на перерождение». «Возможно, там я смогу вновь встретиться с родителями». Константин протянул руку. Делаю то, что надо, я готов». Я кивнул и, взяв его за руку, сконцентрировался и начал вытягивать из него память. И с каждой секунды силуэт парня становился все ярче и ярче. А в конце концов, когда я закончил, от души Константина остался только яркий изгусток силы, который тут же улетел, оставив меня в одиночестве. «Удачного перерождения, парень!» Я по-доброму улыбнулся, смотря в серое небо. «Надеюсь, что в следующей жизни тебе повезет больше, чем в этой». Прикрыв глаза, я вновь потянулся к каналу и через мгновение очнулся у себя в комнате на полу. Хм, все же не зря я сходил в мир духов. Теперь нужно переварить все, что я вытащил из настоящего Константина. На это нужен крепкий сон и часов 6. Но для начала не помешало бы поесть, а то желудок уже начинает издавать неприятные звуки, а значит, не помешает закинуть туда немного вкусной пищи. Как там говорил Тихон, желтая кнопка — это кухня? «Сейчас попробуем». Встав на ноги, я, чуть пошатываясь, подошел к двери и нажал на кнопку. А вот что дальше делать, я не знал, поэтому просто остался стоять возле двери. Через несколько минут с другой стороны постучались, и, открыв дверь, я увидел молодую девушку с подносом в руках. «Ваш обед, княжич, все как вы любите». Она мило улыбнулась и протянула мне поднос, но когда ее взгляд проскользнул мне за спину, она чуть не уронила этот самый поднос, Хорошо, хоть я успел подхватить его, а то ждать, пока заново все приготовят, у меня не было времени. Спасибо. Я тоже улыбнулся и аккуратно вытолкнул девушку из комнаты, после чего закрыл дверь. Она, конечно, ничего такая, но у меня сейчас главная проблема – пустой желудок, так что мне не до девушек. Позже с ней познакомлюсь, а пока – пир. Алина задумчиво посмотрела на закрытую дверь перед собой и покачала головой. Еще вчера в комнате Кости был полный бардак, а сегодня идеальная чистота. Но девушка не убиралась тут, а значит, он все сделал сам, что уже удивительно. Алина знала парня почти с рождения, и он никогда не стал бы сам убираться в комнате. Что такого должно было случиться, что он изменил своим привычкам? Да и взгляд парня был другим. Вместо стеснительного и замкнутого Константина сейчас перед ней был совсем другой парень, Твердый оценивающий взгляд, прямая спина и ни капли страха, как раньше. Нет, определенно, что-то поменялось. Надо будет у дяди Тихона узнать. Это ведь он сегодня с ним приехал непонятно откуда. 20 минут спустя. Фух, это было вкусно. Вроде бы простая еда была приготовлена настолько хорошо, что я сам не заметил, как все съел. И, собрав всю посуду обратно на поднос, оставил все это дело на столе, после чего развалился на кровати. Мягкий матрас обхватил меня со всех сторон, и через несколько минут я провалился в глубокий и крепкий сон. Владимир Николаевич Распутин, как и обещал, пропустил пару чарок вина вместе со своими бойцами и вернулся обратно в кабинет, где его ждали бумаги. Клан, пусть и не очень большой, жрал огромное количество времени, Постоянно приходилось решать какие-то проблемы, но в первую очередь голова у князя болела насчет тюменской аномалии. Демоны, твари, пришедшие в их мир непонятно откуда, не оставляли попыток расширить свои владения, и каждый день с бастионов приходили похоронки, каждый день погибали бойцы. Вот и сейчас князь с грустью прочел сообщение о том, что клан потерял четырех бойцов, такими темпами еще несколько лет, и у него не будет больше дружины, а значит, и клана больше не будет. Ваша светлость, можно?» Дверь в кабинет открылась, и Распутин увидел Тихона. «Заходи. Я сколько раз говорил, если дело важное, то стучать не обязательно». Князь усмехнулся. «Ты по поводу Кости пришел, я ведь прав». «А как вы догадались?» Бывший гвардеец рода, а ныне дворецкий оплота, удивленно глянул на Владимира Николаевича. ха «А о ком ты еще можешь говорить, Тихон? Ты же всегда опекал парня, иногда даже излишне». Князь покачал головой. «Но я надеюсь, что скоро он перестанет нуждаться в нашей опеке. Сегодня я, пожалуй, впервые увидел, что мой внук мужчина, а не сопливый ребенок, который грезит непонятными идеями. Теперь я спокоен, будет на кого оставить клан, когда я уйду на покой». «Все так, ваша светлость. Но меня это и беспокоит». Тихон присел на свободный стул. Я уже встречался с такими происшествиями, и порой люди менялись так сильно, что, по сути, становились чужими. Что, если наш Костя станет другим человеком? Его ведь, по сути, придется заново воспитывать, заново учить, как жить. Дворецкий нахмурился. Вы же сами знаете, скоро ему придется тоже участвовать в дежурствах. А там, помимо нашего клана, есть еще и щербатовые и Урусовы. Не мне вам говорить, какие отношения могут сложиться у вашего внука с представителями этих кланов. «В бастионах нет ариста, есть только защитники». Глаза Распутина недобро сверкнули. «Но если какая-то падаль посмеет тронуть Константина, я лично покину родовой оплот, и тогда они вспомнят, почему меня когда-то называли «тенью императора». Князь немного повысил голос, но мгновенно успокоился и посмотрел на Тихона уставшим взглядом. «Пойми, всю жизнь я не смогу его охранять». «Я понимаю, что Валерий был твоим другом, и ты воспринимаешь Костю как своего сына, но ему пора взрослеть, иначе ничего хорошего не получится. Я не могу отдать клан в руки ребенку, мне нужен воин, мне нужен политик». Так что с завтрашнего дня внук приступает к тренировкам наравне с молодыми дружинниками, а через неделю отправится в бастион на первое дежурство. «Хватит, наигрались и будет, пора уже взрослеть». «Свободен!» Распутин недовольно глянул на уходящего Тихона, и когда тот закрыл дверь с другой стороны, Владимир Николаевич тяжело вздохнул. Только он знал, насколько тяжело было терять сына с невесткой, насколько тяжело было в одиночку воспитывать внуков. А ведь помимо этого приходилось постоянно отбиваться от атак других кланов, так как император, сидя в столице, плевал на проблемы тех, кто не сидел рядом с троном. А после того, как Распутина в очередной раз попали в опалу, все, кому не лень, считали своим долгом попытаться оторвать кусок от клана. — Ничего, справимся, — тихо сказал себе князь, смотря в небольшое окно. — Главное, что с внуком все в порядке, а значит, все будет хорошо. Оплот Распутинах. Поздняя ночь. Из сна я вынырнул резко, словно ныряльчик за аргонским жемчугом, и начал жадно вдыхать прохладный воздух. «Демонова задница! У настоящего Константина знаний было не просто много, а очень много, и я чуть с ума не сошел, пока сортировал все это у себя в голове. Благо, опыт в этом деле у меня есть, пусть и единичный. Куда сложнее оказалось сделать так, чтобы знания пацана не затерли мои собственные. Но в итоге и с этим я справился, и теперь знал куда больше, чем до этого, а значит, уже можно заниматься делом». Лежа на кровати в полной темноте, я прислушивался к звукам оплоты. Где-то на стене тихо переговаривались дружинники деда, в мастерской Димон колдовал над своим автомобилем, судя по стукам, в очередной раз перебирал двигатель, а еще был ветер, который причудливо свистел, проникая в щели каменной кладки. Вдруг в эту гармонию звуков проник еще один, незнакомый мне, и сконцентрировавшись на нем, я понял, что это кто-то просто бегает внутри здания, Причем так быстро, что ноги этого бегуна почти не касаются пола. Так-так, а вот это интересно. Быстро встав, я подошел к двери и резко открыл ее, подгадав момент таким образом, чтобы неизвестная или неизвестная оказалась возле моей двери, и, надо сказать, у меня это получилось. Смазанная фигура ойкнула, споткнулась и упала на пол, а я увидел, что это Алина, та самая горничная, что принесла мне сегодня обед. «Господин, вы еще не спите?» Смотря на меня снизу вверх, девушка попыталась сделать вид, что все нормально, но ее поза говорила как раз об обратном. «Ага, я широко зевнул. А ты чего бегаешь по оплоту? Нормальные люди ночью спят, или ты об этом не слышала?» «Так я убираюсь, господин. Или вы думали, что порядок сам по себе появляется в оплоте?» «С некоторым вызовом», — спросила она, но, заметив мой насмешливый взгляд, смутилась и тут же попыталась встать. Пришлось выйти из комнаты и помочь ей, так как это особо умудрилась запутаться в тяжелом ковре, причем непонятно как. «Спасибо, княжич. Когда я поднял ее на ноги, она коротко поклонилась. А теперь мне пора дальше убираться. Завтра у вашего деда будут гости. Нужно, чтобы все блестело». «Ну иди». Я усмехнулся. «Я тоже пойду на стену, подышу немного свежим воздухом». «Может, разбудить Тихона?» — осторожно спросила Алина. Князь будет недоволен, если узнает, что вы гуляли в одиночестве еще и ночью. Алина, я уже большой мальчик, и в няньках не нуждаюсь. Я покачал головой. Не переживай, я никуда не собираюсь, да и на стенах есть дружинники, так что вряд ли со мной что-то произойдет. Давай, беги дальше по делам, и не надо трогать Тихона, у него и так работа сложная. Она заторможенно кивнула, и через миг рядом никого не было, а я спустился на первый этаж, где был выход на улицу. Прямо возле двери, как всегда, дежурили бойцы, которые сильно удивились, увидев меня, но ничего не сказали, а я кивнул и направился к лестнице, что вела на стену. Прежний Константин лишь иногда позволял себе выходить ночью, и то максимум на балкон. У парня был страх демонов, а вот мне хоть бы хны, поэтому я решил насладиться видом, так сказать, прямо с первого ряда. Подойдя к парочке дружинников, я поздоровался и спросил, как дежурство. — Все в норме, господин. С усмешкой ответил мне один из них. Молодой парень, может, чуть старше меня, но уже в два раза шире. А вы чего тут? Решили прогуляться перед сном? Да нет, я уже проснулся. Я пожал плечами. Сегодня все тихо, демоны не беспокоят. Я чуть не ляпнул бесы, но потом вспомнил, что в этом мире своя система классификации тварей, поэтому вовремя придержал язык. Демоны редко когда доходят до оплота, княжич. На этот раз ответил второй дружинник. Седой дядька невысокого роста с прокуренным голосом. — Нет, конечно, всякое бывает, но не чаще раз в месяц. И в основном небольшими группами. Максимум семь-восемь особей. Больше мимо бастионов не проходит. — Понятно. Я кивнул. Благодарю за науку. — Да не за что, княжич. В голосе дружинника послышалось удивление. — Можно нескромный вопрос, княжич? — Можно. Я улыбнулся. Давай, спрашивай. — Вы же не выходили никогда на стену ночью? «Что случилось на этот раз?» «Да просто понял, что бояться демонов не стоит». Продолжая улыбаться, я резко развернулся в сторону деревьев, что еле были видны в темноте. «Это демонам стоит бояться людей, а никак не наоборот». «Ха-ха, хорошо сказано!» Молодой расхохотался, но в этот момент из-под тени деревьев показались шесть рослых фигур с длинными верхними конечностями и яркими уголками красных глаз, что светились в темноте. Ха. Нюх не подвел меня. Запах этих уродов настолько специфический, что перепутать его с чем-то другим нельзя. И как только ветер подул в нашу сторону, я сразу же понял, что у нас гости. «К бою!» — рявкнул старший дружинник и подошел к пулемету. «А вы, княжич, бегите во плод! тихо сказал он уже мне. «Да хрена с два!» — я усмехнулся. «Дай мне винтовку, боец, раз Путины не убегают!»